Бред молчал. Он отлично видел мускулистого вампира, спланировавшего на крышу гаража, но не считал нужным поднимать лишний шум, тем более что в окнах илониной квартиры давно погас свет. Вампир тоже сразу узнал Чёрного коня. Они уже сражались раньше, и обезьяноголовое чудовище отлично помнило отпечаток чьего копыта на всегда запечатлелся на серой коже льба. В глазах противников мгновенно вспыхнул огонёк обоюдной ненависти. Если бы только бред мог добраться до своего врага. Вы, он не имел крыльев, и жёсткая природа не наградила его умением лазить по гаражам. Вампир вообще не знал чувства страха и в свою очередь тоже был бы не против посчитаться за нанесённые увечья. Если бы не получил чёткого приказа: "Спасти карлика Щура". Нет Гэмильтон действительно заметил на соседней крыше шпионящего монстра. Наблюдение за квартирой Илоны велось с того момента, как Аршубанапул и его летающие слуги скрылись за деревьями на кладбище. Предусмотрительный жрец приказал одному из вампиров на большой высоте неотступно следовать за ребятами, осуществляя таким образом постоянную квалифицированную слежку. Тот наилучшим образом разведал, где остановились наши герои, застолбил удобное местечко на крыше соседнего дома и вернулся с докладом назад. Правда, изрядно пострадав на обратном пути, бедняга проголодался и не меняя курса поймал на лету большую ворону. Там же в воздухе ощипал её и съел сырой. Однако на воплю поедаемой птицы, откуда ни возьмись, слетели тучи её серых товарок, так отклевавших сытого негодяя, что он едва доковыркался до спасительного кладбища. Чёрным заклинанием египетскому жрецу удалось разогнать ворон и отправить по указанному адресу уже второго соглядатая. Он и усмотрел, как в окне илониной квартиры мелькнул острохарактерный профиль дворцового мага Мальдарора. Узнав об этом, Аршубанапул решил объединить силы и с помощью магии Щура за всё отомстить неверному Неду Гамильтону и его друзьям. Серый вампир, тот, что получил копытом, но избежал вороних клювов, был отправлен на тайную ночную операцию с целью извлечения карлика из жёсткого плена. Сложив крылья и свесив голову, монстр наблюдал, как мелкорослого волшебника поселили в тёмный металлический куб. Сначала гуляющего под деревьями бреда видно не было, и оставили там одного. Вампир дождался, пока погаснут окна всех квартир, выходящих во двор, и только тогда пошёл на дело. Щур, проснувшийся от топота над головой, недовольно пробурчал: "А кого там черти носят? Это я, ваш верный раб, мой господин. Моё имя а меня" И интересуют именно рабов, раздражённо обрезал карлик. Давно замечено, что всякий слуга старается тоже завести себе прислугу, чтобы обращаться с ней как можно хуже, вымещать на ней собственную злость и беспомощность. Простите, мой господин, я послан, чтобы спасти вас. Как это? Послан кем? Разве ты повинуешься не моей воле? Вашей, мой господин? Но отправляя нас с братом в этот мир, вы сами приказали нам подчиняться слову египтянина, как лично вашему. Ты смеешь упрекать меня? Вновь неправедно вспылил щур, но увлекшись просонок показным гневом, заступил за запретную черту. Чёрный бред, заметив это, отработанным кивком морды отшвырнул карлика в угол. Раздался знакомый стон пустой канистры. Дворцовый маг уже не скрывал раздражения, бьющего через край. «Чего тебе здесь надо, тупоголовая обезьяна?» «Я пришел спасти вас из плена, мой господин, и...» «А кто тебе сказал, что я в плену?» «А разве нет?» — поразился вампир, неудачно свешивая голову вниз. В тот же миг бред взвился на дыбы, правым передним копытом мастерски въехав в подбородок серого монстра. Несчастный аж перекувырнулся в воздухе, удачно приземлившись на середину крыши того же гаража. Жертва чёрного коня провалялась в глубоком нокауте минут 20. Что у тебя там случилось, дубовая башка? Я зуб шатается, но я спасу. Пошёл вон, дурняк. Окончательно взберенился карлик. Присылают на мою голову безнадёжных идиотов. Слушай меня внимательно и ничего не перепутай. Возвращайся к Аршуба на полу, скажи, что ничьей помощью я не нуждаюсь. Я не в плену, а добровольно нахожусь в тылу нашего злейшего врага, дабы выведать его планы и вовремя нанести удар, от которого он уже не оправится. Да, чтобы впредь не смел путаться у меня под ногами, когда я провожу в жизнь свои тайные военные планы. За то, что ты посмел разбудить меня, Будешь наказан плетью. Слушусь, мой господин, подавлено выдавил оправившийся от удара вампир. Пусть египетский жрец как угодно поступает с нашим Гамильтоном и его любовницей, но если хоть один волос упадёт с головы могучего воина Валеры Люстицкого, мой гнев будет столь ужасен, что вам было бы лучше вообще не появляться на свет из глубоких нор предвечной тьмы. Я всё исполню. Тогда почему ты всё ещё здесь? Щур картинно взмахнул руками, находясь впрочем в своей зоне. Раздалось шумное хлопанье крыльев и обезьяноподобная нечисть, сорвавшаяся с крыши гаража, исчезла в ночном небе. Чёрный конь завистливым взглядом проводил его полёт, пожал плечами, фыркнул и демонстративно повернулся к Щуру хвостом. Он знал, что пленник никогда не побежит. Действительно, карлик поворчал еще пару минут, потом улегся на импровизированное ложе и вплоть до самого утра проспал с покойным сном праведника. Никто не знает, какие сны снились ему в ту ночь на новом месте, в новом, незнакомом мире. Когда за ним спустились Илона и Лона, и Нед, ни на какие неудобства он не жаловался, но и о том, что происходило этой ночью, распространяться не стал. Бред мог бы рассказать, если бы умел говорить. Но с другой стороны, если бы эта зверюга ещё и разговаривала, и этот человек называет себя другом Неда Гамильтона. Валет Е2 удостоил небрежным взглядом бледного безгена, вновь возвращённого в зал. Он утверждает, что видел его, разговаривал с ним, но не убил, хотя вроде бы имел для этого все возможности. Значит, он действительно его друг. Нет, неожиданно завопил лейтенант на четвереньках подгребая к трону. Не так это, ваше величество, не мог я его застрелить, нельзя, не по уставу. Почему же? Ну так, во-первых, с ним же голубоглазый такой был из органов со спецзаданием, а во-вторых, они же актёры были из театра для поддержания воинского духа в бойцах. Как же я при всех актёра шлёпну? Какая-то несусветная чушь, презрительно скривил губы валет. Я впервые слышу, чтобы боевой дух рыцарей поддерживали жалкие балаганные артисты. Ты прав, сын мой. Мерзавец испытывает наше терпение. Но прежде чем он умрёт, я хочу знать, как могучий воин командовал его людьми? Разве рабы способны забыть имя своего господина? Так и я же говорю, Взвыл несчастный, выслушивая от королевы такие страшные обещания. Из органов он. Особый отдел. Чекист. Наверняка из отрядов борцов за чистоту рядов партии. Они же только офицерский состав и цедят. Рядовые им нафиг не нужны. Но соколы товарища Дзержинского никогда не дремлют. Что я мог, когда он мне от самого Верховного? И я полностью содействовал. «Нам нечего с него взять, кроме глупости и неуклюжей лжи. Повесить его!» «Да как же это? Да за что же? Да я же свой, вашенский, фашистский!» Но двое стражников сурово шагнули вперед, и совсем одуревший от страха Безгин пошел на отчаянный шаг. «А-а-а! Пустите меня! Коммунисты умирают, но не сдаются!» В руке лейтенанта Тускло блеснул ствол трофейного пистолета.